Глава 32. Приняв на себя всю силу удара, Томас повалился на землю под весом нападавшую. На какой-то момент лишился возможности соображать и действовать, но затем к нему вернулась прежняя ярость. И Найт принялся колотить противника кулаком и коленями, стараясь вырваться. Томасу не приходилось драться со школьных лет и до прошлой недели, но все вернулось. Прилив адреналина. Паника, кровь в глазах. Но только хуже, потому что он был взрослым и понимал инстинктивно, со всей определенностью, что противник может его убить, хотя попытаться это сделать. Японец был маленьким, жилистым, но очень сильным и проворным. Его кулаки дважды устремились вперед. Томасу показалось, что у него из груди выдавили весь воздух. На это чуть не стошнило. Он перекатился на колени, освобождаясь от нападавшего. Однако заканчивать на этом было нельзя. Собрав волю, Томас с ревом бросился следом за противником и, растянувшись на земле, схватил его за щиколотку. Он выкрутил японцу ногу, и тот тяжело рухнул, не в силах остановить падение. Найту сел с на него верхом, а японец вцепился ему в лицо, стараясь дотянуться до глаз. Откинув голову как можно дальше, Томас, что и силой, ударил противника по горлу и надавил на кадык. Пальцы японца по-прежнему вонзались ему в щеки, он ощутил привкус крови. Нащупав свободной рукой песок, Томас запихнул пригоршню противнику в рот. Тот стал отплевываться, а Найт зажал ему губы ладонью и надавил изо всех сил. «Маленький человечек!» Тотчас же начал извиваться и корчиться, словно выброшенный на берег рыба. В секунд десять он вырывался и бился, затем немая ярость перешла в отчаяние, мольбу и тело обмякло, признавая поражение. Отняв руку, Томас отодвинулся назад, позволяя японцу подняться на четвереньки, повернуть голову на бок и исторгнуть изо рта песок. Сам же Найт лишь учащенно дышал от напряжения. Почему ты меня преследуешь? спросил он, поднимаясь на ноги. Его противник закашлял и пробормотал что-то по-японски. Что? Эй, Ханасимасан, сказал японец. Черт с два ты не говоришь по-английски, огрызнулся Томас, чувствуя, как в нем снова вскипает ярость. Он угрожающе шагнул к своему противнику, и тот отпрянул назад, еще не в силах стоять на ногах, сплюнув еще раз. Япоинс вроде бы успокоился и сказал на безупречном английском, практически без акцента. — Я знал твоего брата. — Меня зовут Сато. — Продолжай. — У нас был уговор. Твой брат не выполнил условия. — Какой еще уговор? — Он достал кое-что для меня, но затем отказался отдать это мне. Томас с сомнением посмотрел на него. Япоинс перевернулся и тяжело уселся на землю. — Что именно достал Эд? — спросил Найт. — Информацию. — О чем? Давай-ка поторопись с ответами, а то я начинаю терять терпение. Сато слабо усмехнулся. Из его разбитой нижней губы сочилась кровь. — Мистер Найт, вы когда-нибудь слышали о Геркуланомском кресте? — спросил он. — Да, я его видел. Усмешка Японца стала еще шире. Он покачал головой и поправил. — Нет. Вы видели след на стене дома, где он когда-то висел. Я же говорю про сам крест. Никакого креста нет, — возразил Томас. Не было, но все изменилось три месяца назад, — продолжал Сату. Его дыхание стало ровным. Больше того, казалось, что он начинает получать удовольствие от происходящего. Один адвокат из Эркуланов, живущий примерно в полумиле от места раскопок, рыл у себя в саду бассейн. Он наткнулся на участок древней дороги и часть человеческого скелета. Никому ничего не сказав о находке, адвокат продолжил работу и расчистил останки целиком. В грудной клетке было прижато серебряное распятие в точности соответствующей силуэту на стене двухсотлетнего дома. Пораженный Томус уставился на него. «Чепуха!» Этот крест отправился бы прямиком в музей, его фотографии появилось бы во всех путеводителях, на страничках интернета. Да, если бы человек, нашедший его, не умер бы в скорости после того, как поделился этой тайной с одним молодым американским священником, изучавшим христианские символы. Томас застыл, молча уставившись на сату. Улыбка азиата растянулась еще шире, в ней сквозило горькое веселье. — Вы правильно догадались, Томас, — снова заговорил японец. — Ваш брат забрал крест с так называемыми научными целями. Он хотел его изучить, основать на исследовать, написать об изображении маленькой рыбки посреди креста. Однако после того, как крест попал к нему в руки, это пришла в голову другая мысль. — Продать его, — сказал Томас. Он пытался выразить сарказм, недоверие, однако... Слова прозвучали глухо лишь, на волосок от отчаяния. «Вы хоть представляете себе, сколько может стоить этот крест?» — спросил Сат. «Самые древние, сохранившихся до нашего времени. Только подумайте об этом. Прикиньте, сколько готовы заплатить коллекционеры лишь за то, чтобы взглянуть на него. Но если речь идет о том, чтобы обладать им, ваш брат мог назвать любую сумму». — Десятки миллионов. Больше. Кто-нибудь выложил бы такие деньги. И я оказался тем человеком, который должен был обеспечить, чтобы все прошло согласно плану. — Я не верю ни одному твоему слову, — заявил Томас. — Однако уверенности в вашем голосе совсем не чувствуется. — Мой брат ни за что бы не пошел на такое, — продолжал Томас, предлагая японцу опровергнуть заявление, основанное не столько на нынешних убеждениях, сколько на воспоминаниях о прошлом. — Как вы можете об этом судить? — выпалил японец. — Вы совсем не понимали своего брата. Я знал о них уже вас, даже лучше. — Впоследствии Томас, размышляя об этом, пришел к выводу, что его заманили в ловушку. — Но в тот момент смятение и отчаяние объединились в ярость, заставившую Найта стиснуть кулаки и сделать два шага к сидящему на земле маленькому человечку. Сато безукоризненно рассчитал свои действия. Как только Томас приблизился к нему, он перекатился влево, приподнялся на руки и вскочил на ноги. Энергия прыжка позволила ему совершить резкий разворот. К моменту окончания которого его правая нога поднялась высоко в воздух и ударила Томаса прямо в подбородок. Найт застыл на месте, словно наткнувшись на препятствие. Его голова отлетела назад так резко, что он испугался, как бы у него не сломалась шея. Томас потерял сознание еще до того, как упал на землю.